Я вернулась в машину. У меня есть двадцать минут. Достаточно, чтобы покинуть город. Но делать этого я не собиралась. Еще только увидев Машку там, в комнате без окон, я поняла, никуда отсюда не уеду. Когда-то я обещала ей, если не смогу посадить всю эту свору в тюрьму, то попросту их перестреляю. Пришло время отвечать за свои слова» для начала следовало позаботиться о надежном убежище и я подумала о доме ника где недавно пряталась у меня не было от него ключей и я отправилась на квартиру ника странно в тот момент мысль о том что я должна быть осторожной и должна прятаться ни разу не пришла мне в голову я была спокойна и сосредоточена оставила машину возле подъезда и поднялась в квартиру связку ключей я нашла в ящике стола на кухне забрала все Я не очень верила, что Ник хранил документы, которые взял из машины убитой Елены в своей квартире. Впрочем, я не была уверена, что взял их именно он. Но тщательно обыскала квартиру, не торопясь и ни разу не взглянув на часы. Время вроде бы меня совсем не интересовало. В спальне за картиной обнаружила сейф. Ни один из ключей к нему не подошел, да и комбинации цифр я не знала. Если честно, документы в тот момент мало меня заботили, я уже все решила, и найду я их или нет, особого значения не имела, просто подумала, если они в сейфе, кое для кого это окажется неприятным сюрпризом. В тумбочке лежала пачка долларов. Я сунула ее в карман и пошла к выходу. Машину я оставила в двух кварталах от дома Ника и в пригород добиралась на автобусе. По дороге купила в магазине краску для волос. Вышла за две остановки до цели моего путешествия и оставшуюся часть пути прошла пешком. Дома вокруг, за высоченными заборами, выглядели необитаемыми. В таких домах людей мало волнует, что творится у соседей. В ту минуту я могла лишь порадоваться этому. Я подошла к калитке, достала связку ключей. Один из них подошел к замку, и калитка открылась с мягким скрипом. Я заперла ее и, не торопясь, поднялась на крыльцо. Сигнализации в доме не было, по крайней мере, в то время, когда я отиживалась здесь. Два замка, три оставшихся ключа на связке. Позади дома была калитка, выходившая в переулок. Ее я видела из окна кухни. Четвертый ключ должно быть от нее. Повернула ключ в замке, шагнула в холл и огляделась, потом закрыла дверь. Немного постояла, прижавшись к ней спиной. На некоторое время этот дом должен стать моим убежищем. Я усмехнулась, усмотрев в этом недобрую шутку. не спеша прошлась по первому этажу, бросив сумку в холле. Потом решила сварить кофе. И вот тогда обратила внимание на листок бумаги, написанный аккуратным мелким почерком. Он был прикреплен магнитом к дверце холодильника. «Письмо Ника». Я сняла его и стала читать. «Салют, моя маленькая дрянь. Если ты это читаешь, значит, я на небесах. Впрочем, вряд ли меня туда пустят. Ну да ладно. Что? Хлопнула по пулю? Радуешься? Ну-ну». Хотя я думаю, что особого счастья ты от этого не испытываешь. Может, самонадеянно с моей стороны. Но я все-таки надеюсь, что... Ты обо мне поплачешь. Я бы тебе в этой малости не отказал. Так что и ты у ваш старого друга. Скажи что-нибудь типа, было и в нем что-то хорошее. Допустим, хорошего во мне кот наплакал, но я любил тебя, как умел. Не думай, что я стремлюсь оказаться на том свете, ничего подобного. Я надеюсь, что через пару дней разорву это письмо и выпью за упокой твоей души, уронив скупую мужскую слезу. Год назад я был бы в этом уверен и не стал бы заниматься каллиграфией, но теперь как знать, как знать. Я вот тут на досуге поразмыслил и решил, что это в сущности неплохой выход для меня. Твои дальнейшие действия предугадать нетрудно, я ведь всегда тебя насквозь видел, дрянь ты моя ненаглядная. Так что сунь нос в мой компьютер, он в спальне». «Может, кое-что тебе пригодится. Зная твои намерения, уверен, расстались мы ненадолго. Буду ждать тебя у дверей в преисподнюю, чтобы ты не рабела и поняла, здесь все как дома, ничего нового, и лица все доволи знакомые. Все могло быть иначе. Ну, не беда, так тоже неплохо. По скриптум. «Кстати, я всегда терпеть не мог твою Машку, бесполезное, вечно хныкающее существо». «Пристрелю ее с удовольствием». Я сложила письмо, сунула его в карман, прошлась по кухне, потом сползла по стене на пол и заревела. Я плакала, размазывая по лицу слезы и беспомощно повторяла «Сукин ты, сын!». Мне трудно было понять, кого я оплакивала в ту минуту, Машку или Ника, или их обоих. Я всхлипывала, часто дыша, и уже не вытирала слезы. Они скатывались по моим щекам и падали на безвольные руки. Потом дыхание стало ровнее, и я понемногу начала успокаиваться. Когда слезы высохли, я поднялась с пола, пошла в ванную, умылась, посмотрела на себя в зеркало. Жалкая, растерянная физиономия, самой себе я показалась глупой, самонадеянной девчонкой, которая ушла слишком далеко от дома и заблудилась. Ничего. — сказала я и подмигнула своему отражению. — Больше я никогда уже не заплачу, потому что оплакивать мне теперь некого. Эта мысль неожиданно принесла странное успокоение, и с той минуты я приучила себя не думать о Машке, то есть я, конечно, о ней думала, как о живой, вспоминая нашу юность, ее привычки, смешные случаи, которые происходили с нами. Слава Богу, было и такое. Но никогда не думала, как о мертвой, торопясь забыть ее обезображенное лицо. Я вернулась в кухню, выпила кофе, пошла в спальню. На прикроватной тумбочке лежал ноутбук. Я включила его, присев на корточки и через несколько минут смогла убедиться, что Ник в самом деле хорошо знал меня, по крайней мере в своих предположениях о том, что я буду делать дальше. Он не ошибся. Были у него бумаги Павла или их все-таки забрал кто-то другой, не знаю. Но одно, несомненно, для Ника не являлось секретом, кто, рука об руку с долгих, скалачивал здесь свои миллионы. И на всех семерых он собрал досье. Самые подробные, о каких только можно мечтать. Я читала их, делая для себя пометки, и вновь вернулась мыслями к Нику, но уже не чувствовала при этом боли. и отключая ноутбук, сказала «Спасибо, друг» уверенная, что он услышит. Мне даже показалось, что он по обыкновению хихикнул в ответ. В ту ночь я так и не смогла уснуть. Быть может, потому что была в доме Ника. Лежала в его постели и не могла не думать о нем. Он написал, все могло быть иначе. Наверное, могло. Если бы он был другим, если бы я была другой, если бы встретились мы по-другому и прожили совсем иную жизнь. В ту ночь я простила ему свой страх и свою боль. Все, за что я так долго и люто ненавидела его. Простила ему, но точно знала, я снова убила бы его, потому что простить ему Машку не могла. Я подумала о Тоне, и мне очень захотелось позвонить ему, услышать его голос. Наверное, я просто боялась одиночества, хотя я не хотела сознаться в этом. Конечно, я не позвонила. Звонить отсюда было бы верхом глупости. Меня, наверное, уже ищут. Мобильный телефон я оставила в машине, так что Тони тоже мне не позвонит. Свернувшись калачиком, я разглядывала стену напротив и, дождавшись рассвета, вновь заняла место перед компьютером. Распечатала семь фотографий и повесила их на стене. Семеро мужчин смотрели на меня кто улыбаясь одними губами, кто скалясь в полный рот. Двое выглядели очень серьезными. Долгих смотрел без улыбки, насмешливо, точно спрашивая «ну, и что дальше?» «Дальше?» — вслух произнесла я. «Я тебя убью». «Из этих семерых он был для меня главным. Может, потому, что я его знала лично. И с нашего знакомства...» началась, собственно, моя нелепая и страшная история. Разумеется, Рахманова я тоже знала лично, даже слишком хорошо, но он как раз интересовал меня мало, точнее, вовсе не интересовал, но и его фотографию я повесила на стену, не особенно размышляя над тем, зачем это делаю. Я намеревалась начать с долгих, и вскоре вышла на разведку. Но перед этим потратила время на то, чтобы изменить свою внешность – Это оказалось на удивление легко. Я перекрасила волосы в темный цвет, высушила их феном, заплела их в две косы и, взглянув на себя в зеркало, удовлетворенно кивнула. Достала из сумки короткую юбку в клетку и футболку. В этом наряде с новой прической я выглядела лет на десять моложе. Конечно, этого маскарада надолго не хватит, но, увидев меня на улице, бывшие приятели вряд ли сразу сообразят, кто перед ними владение Ника, я покинула через заднюю калитку и спящей улицей прошла к остановке. Первый автобус подошел через десять минут. Человек пять пассажиров, позевывая, смотрели в окно, а я подумала, что вторично здесь появляться опасно, на меня кто-нибудь да внимание. Я устроилась на переднем сидении, спиной к остальным, и доехала до дома, где жил Долгих. Я просто хотела взглянуть на его дом. Но меня почти мгновенно охватило странное возбуждение. Ровно в восемь он выходит из подъезда, где его ждет машина, и едет в свой офис. Часы показывали семь пятьдесят пять, машины все не было. Прошло еще полчаса. Что-то не так, кусая губы, думала я. В десять стало ясно, распорядок дня долгих по какой-то причине изменился, «Может быть, это как-то связано с убийством Ника? Вряд ли. Долгих, даже если понял, что я имею к этому убийству отношение, решит, что я спешно покинула город. Это было бы самым разумным. В любом случае, он вряд ли считает меня опасной. С его точки зрения, я должна думать о том, как сохранить собственную жизнь, а вовсе не о месте». «Тогда что случилось? Почему он изменил своим привычкам?» еще час Я в ближайшем почтовом отделении нашла телефонный справочник и с уличного телефона позвонила в офис долгих. Мне ответила женщина. Голос ее звучал заученно-вежливо. «Слушаю вас». «А, простите, могу я поговорить с Вадимом Георгиевичем?» «Вадим Георгиевич будет только через две недели». «А вы не скажете, где он?» «Его нет в городе», — строго сообщила она. И опять очень вежливо, что ему передать. «Спасибо, я перезвоню». Я повесила трубку и чертыхнулась в крайней досаде. Этого мерзавца нет в городе. Узнай я даже, где он это ничего не меняет. Две недели — целая вечность. У меня нет этих четырнадцать дней. Я невольно усмехнулась. В мою жизнь вновь вмешивается случай, и все планы летят кувырком. Ладно, — хмуро подумала я, — значит, долгих будет не первым. На следующий день... Я шла по проспекту и улыбалась случайным прохожим. На мне был Машкин берет. Из-под него смешно торчали две косички, делая меня очень похожей на старшеклассницу. Большие темные очки, за плечами чехол от гитары. День был солнечный. Может, поэтому я в самом деле чувствовала себя школьницей, которая спешит по своим делам и мурлычет что-то веселое себе под нос. К зданию администрации... Я подошла через двадцать минут. Человек по фамилии Савченко теперь был в моем списке первым. Я знала о нем только то, что нашла в досье Ника, и мой выбор объяснялся просто. Он чиновник, появляется на службе в одно и то же время, ездит с водителем, но без всякой охраны. Напротив здания администрации стоял обычный жилой дом. Этот район я знала очень хорошо, я здесь выросла. В трех кварталах отсюда жил мой отец со своей семьей. Я вошла во двор дома. Возле детских качелей сидели две женщины с колясками, о чем-то беседуя. На меня не обратили никакого внимания. Я подошла к первому подъезду. Тут был домофон, но это меня не смутило. Я наугад набрала номер квартиры. «Кто?» — спросил мальчишеский голос. «Почта!» — лениво ответила я. Дверь открылась, я вошла. Дом был семиэтажным. Я поднялась на лифте на пятый этаж и дальше шла пешком. Технический этаж от лестничной клетки отделяла решетка. Я достала жвачку и залепила глазки на дверях трех квартир, выходивших сюда. Прислушалась. В подъезде было тихо. В одной из квартир работало радио. Я подошла к решетке и взглянула на замок. Он не вызвал у меня никаких затруднений. «Стоило сказать Нику спасибо», Когда-то он потратил много времени на мое обучение. Помнится, я здорово злилась на него и была неблагодарной ученицей, не подозревая, что в один прекрасный день мне его наука пригодится. Осторожно заперев замок, я поднялась выше. Дверь на крышу тоже была заперта, но теперь я действовала увереннее. Тут меня не могли увидеть. Плоская крыша успела нагреться на солнце. Я подумала, что здесь удобно загорать, и огляделась. Вдруг кому-то из жильцов пришла в голову такая же мысль, но крыша была абсолютно пуста. Пригнувшись, я подобралась к ограждению и осторожно выглянула. Отсюда подъезд здания напротив был как на ладони. В этом месте на ограждении был выступ с каким-то затейливым вензелем. Идеальное укрытие для стрелка. За ним я и расположилась. Не спеша достала из чехла для гитары винтовку, собрала ее, и навела прицел на дверь подъезда, еще раз порадовавшись своему укрытию, положила винтовку рядом с собой. Держать ее длительное время было опасно, солнечный свет отражался в оптическом прицеле, на это могла обратить внимание охрана здания. Впрочем, я не очень верила, что охрана особо напрягается. Они успели привыкнуть, что долгие годы ничего не случалось, ожерели, обленились и, небось, думали, что дослужат до пенсии без хлопот. Я взглянула на часы. Он должен появиться через пять минут. Все-таки я слегка нервничала, боясь, что судьба выкинет очередную шутку, и этот тип тоже куда-нибудь уедет или сляжет в больницу с внезапным сердечным приступом. Машина появилась на две минуты раньше. Водитель притормозил прямо у подъезда. Мужчина вышел, наклонился, что-то втолковывая водителю, потом выпрямился. Я в прицеле винтовки увидела его лицо. Прощай, дядя, сказала я и нажала на курок. Там внизу кто-то истошно заорал, и началась суматоха. А меня поразило вот что: я была абсолютно спокойна. Я убила человека, но не испытывала ничего кроме удовлетворения, точно сделала нужную работу и теперь торопилась уйти. С улицы неслись крики, надсадно выли милицейские сирены, но ко мне это вроде бы не имело никакого отношения. Возле решетки я на мгновение замерла, прислушиваясь, но в подъезде было по-прежнему тихо. Я выскользнула на лестничную клетку и на лифте спустилась вниз. Женщин во дворе не было, наверное, их внимание привлёк шум, И они решили узнать, в чем дело. Я пересекла двор, и тут навстречу мне выскочили два дюжих мужика, запыхавшиеся с красными физиономиями. Бегать они явно были не приучены. И опять меня поразило, что я не испытываю ни страха, ни волнения, даже не сбилась шага, словно не заметив их. — Ты из какой квартиры? — рявкнул тот, что был ближе ко мне. — Из восьмой, а что? — удивилась я. — Никого посторонних не видела? — Неа, а чего? — Ничего, — буркнул второй мужик, и они бестолково закружили по двору, поглядывая на крышу, а я свернула за угол и, не ускоряя шага, двинула к автобусной остановке. Через полтора часа я была в доме Ника, взяла красный фломастер и на первом из семи портретов поставила жирный крест.